Глава 33. Да, Орлеан был в чаду блаженства. Жанна пригласила короля и делала приготовления к торжественной встрече, но он не приехал. Он тогда еще был рабом Аллатры-Муэль, повелителем. Повелители-раб оба жили в это время в замке повелителя в Сюли на Луаре. В Боженси Жанна дала обед примирить конетабля Ришмона с королем. Она повезла Ришмона в Сюли на Луаре и выполнила свое обещание. Пять великих подвигов совершила Жанна Д'Арк. Первое — снятие осады. Второе — победа при Патте. Третье — примирение Сюли на Луаре. Четвертое — венчание короля. Пятое — бескровный поход. Обратимся же теперь к бескровному походу и коронации.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 А население, привыкшее к разумным порядкам, не всегда стремится к переменам. Какое из пяти великих деяний Жанны надлежит признать главным? Я думаю, что каждое из них поочередно было таковым. Другими словами, взятые в совокупности, они были равносильны одно другому, и ни одно из них не было важнее остальных. Понимаете?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 а его министры — нет, а прозорливый Бетфорд, представитель английской короны — нет. Неисчислимое драгоценное преимущество было перед глазами короля и Бетфорда. Король мог смелым ударом завоевать преимущество, Бетфорд мог завладеть им без малейшего труда, но они не оценили этой возможности, и никто из них не протянул руки.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 Он не рукоположен, и на его место могут назначить другого. Одним словом, не король, сомнительный король, но если Господь избрал его, а служитель Господа, епископ, помазал его на царство, то все сомнения исчезают. Священник и паства с этих пор становятся его верно подданными, и всю свою жизнь будут признавать королем только его.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 а Жанна именно была зеркалом, в котором ясно отражались низы французского населения, что для всей этой огромной незамеченной силы, которую мы называем народом, он до коронования своего был не король, а только дофин, а после венчания он сделался королем бесспорно и бесповоротно. Теперь вы поймете, каким испалинским ходом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 Второе, следующий ход примирения, но она не объявляет шаха, потому что это был ход для занятий позиций, и его выгода должна была проявиться впоследствии. Третье, следующий ход, коронация, шах. Четвертое, затем поход без кровопролития, шах, и последний ход, пятое после ее смерти, Примиренный канитабль Ришмон становится ближайшим сподвижником французского короля. Шах и мат.